водная лыжница В трос вросла, не сняв очки, бутыли уводи, обожает, чтобы уводили. Аж щика на повороте у воды проскользила. Боже, состругала, наклонившись, как в рубанке, осёлк, нелюбительница, профессионалка.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 что в воздуху сороди. Солет потери нематериальный свет печальный, Бог тебя храни. Он позднее в годах потерялся, как потом исчезнут и они.